Глава 3. Накапливаем энергию, сбрасываем лишний вес. Основная проблема любого человека, живущего в обществе, в том, что ему постоянно не хватает энергии. Это происходит по двум основным причинам. Первая. Закрытый канал для получения этой энергии. Вторая. Мы растрачиваемся на всякую дребедень, но только не туда, куда надо. От одного большого потребителя нашей с вами энергии, телевизора и СМИ мы уже сбежали. Мы же в лесу, правда? Теперь давайте разберемся со вторым. Это неправильное питание. Для начала скажу, что нет больше глупости, чем отказывать себе в каком-либо виде пищи. Будь то сладкое, жирное, печеное или какое угодно другое. Сначала мы насилуем организм, запихивая в него, что попало, а потом, садясь на диеты-посты, насилуем, не давая ему того, что ему необходимо. Наше тело... Да-да, наше неуклюжее полусонное тело, оно где-то там глубоко внутри отлично знает, что именно ему нужно. И оно даже посылает нам сигналы. Ну мы смотрим телевизор, болтаем по телефону, читаем газеты, сплетничаем, то есть скользим по поверхности вместо того, чтобы заглянуть в себя. Лучше в тишине. Лучше на природе. И послушать. С чего начнем? Увы, с голодания. Других быстрых способов заставить организм не шептать, а кричать нет. Итак, если вы бросали курить, дайте себе сутки на свободный график. После этого вам светит 33-часовая голодовка. Полное. То есть вам 33 часа нельзя ничего есть, ничего пить. Время начинайте отчитывать не с момента, когда вы утром перестали есть, а с той минуты, когда вы опорожнили кишечник. Если же вам курить бросать не пришлось, то перед голодовкой сутки много пейте. Много – это не меньше 2 литров, лучше больше. А затем 33 часа мучительного издевательства над собой. Если же вы ярый противник резких прыжков в неведомое, глобальных экспериментов и экстремальных разборок с собственным телом, вы можете пойти по длинному пути, а именно в течение недели питаться по описанной ниже системе. Завтрак. Каша из любых цельных, немолотых злаков. Лучше всего, конечно, пшеница, роша и ячмень, гречка, перловка, рис и овес. Лучше на воде и без сахара, но без фанатизма. Если сильно не нравится, ешьте как угодно. Обед. Любая пища, к которой вы привыкли, хоть мясо, хоть грибы, что угодно, но и в тех же объемах, к которым мы привыкли, не больше. Ужин. Чай, компот, кисель, сок, либо другая жидкость, безалкогольная. Все. В общем, ужин, как и положено, отдаем врагу. Вот с таким милым рационом вам предстоит прожить неделю. За это время, поверьте, организм достаточно подготовиться к моей фразе «С чего начнем? Увы, с голодания». То есть возвращайтесь на пару абзацев вверх и погружайтесь в 33 часа жизни без холодильника и плиты. Вы выдержали это испытание. Ну что ж, поехали дальше. Достаньте всю еду, которая у вас есть. Если никакой нет, то нужно съездить на рынок, магазин и купить понемножку. Но всего, чего только можно. И начинайте экспериментировать. откусывайте от продукта кусочек и жуете. Жуете, но не глотаете. Жуете и жуете. Дальше могут возникнуть три варианта. Первое. Пища сама рассосётся во рту, через язык, нёба, со слюной через пищевод. Второе. Пища размельчится, но чтобы проглотить необходимо будет сделать небольшое усилие. Третье. То, что во рту немедленно захочется выплюнуть. Понятно, что в первом случае продукт очень необходим организму, во втором можно есть в небольших количествах, а в третьем можно отказаться. Минус метода, он же и плюс, в том, что некий баланс в организме через некоторое время восстанавливается, и такую проверку необходимо проводить ежемесячно, ибо через месяц организм просит другие продукты. Проверено. Как только вы позволите своему организму подсказывать вам, чего ему хочется в тот или иной момент, вы перестанете тратить большую часть энергии на переваривание пищи, на то, чтобы попытаться достать из ненужных продуктов нужные вещества. Следующий шаг просто внешне и достаточно тяжело для многих внутренне. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя и скажите «Я люблю свое тело». Вслух скажите. И поверьте в это. Можете не сомневаться, ваше тело, каким бы толстым, жирным, либо худым и костлявым оно не было, идеально для выполнения определенных задач в этот конкретный момент. Оно в эту минуту. Вам нужно именно такое. Полюбите свое тело сейчас, и тогда оно сможет изменяться и трансформироваться по вашему желанию в будущем. Примите себя, а потом запустите намерение, каким бы вы хотели его видеть. Вот увидите, при правильном питании, когда тело само подсказывает, что и когда вам есть, ваш организм сам вернется к идеальному состоянию в течение 2-3 месяцев. Если вам уже совсем не втерпешь сбросить лишние килограммы, могу поделиться двумя рецептами, благодаря которым на моих глазах двое знакомых капитально потеряли вес. Первый знакомый имеет мощнейшую силу воли. В течение почти трех месяцев все, что он делал, это просто втягивал живот. Он не использовал диет, не сидел на посту. Он просто втягивал живот, но постоянно, ежеминутно. При этом первую неделю у него безумно болели все мышцы, словно он проводил по несколько часов в тренировках. Организм все время забывал про висящее пузо, и оно привычно взвешивалось над штанами. Приходилось снова и снова заставлять себя подбираться. Через неделю тело несколько привыкло к задаче. Интересно отметить, что расправились плечи и выпрямилась осанка. Через две недели желудок стал принимать гораздо меньшее количество пищи. Насыщение наступало раньше. Это втягивание живота продолжалось до тех пор, пока знакомый не почувствовал, что пришел в норму. За три месяца он сбросил 18 килограммов. Я это видел своими глазами. Второй знакомый вес сбросил совсем немного, но при этом внешне он тоже сильно изменился. Живот исчез, плечи распрямились. Этот знакомый делал только одно упражнение. Он вставал на кулачки, если бы собирался отжиматься от пола, и стоял, просто стоял, не позволяя, правда, при этом своему тазу приподниматься вверх или своим бедрам опускаться вниз. Его туловище было ровным, как доска. Он начал стоять в такой позе с полутора минут и постепенно дошел до четырех. Когда он мне рассказал об этом упражнении, я подумал, что же тут сложного. И попробовал сам. Попробуйте и вы. Снимите с руки часы, положите на пол перед собой и встаньте на ладошки или кулачки, как вам привычнее. Уже через полминуты вашу спину начнет сводить судорога. Руки и плечи начнут трястись, а пресс болеть. Попробуйте простоять полторы минуты. Думаю, вам понравится ощущение Да, еще идея. Я уже писал, что одно время у меня с пропитанием в тайге было очень туго. Мало того, что жевать было нечем, жевать было нечего. Во многом спасла меня неожиданная находка. По следам я заметил, что возле определенного места, протекающей в нескольких километрах от моей берлоги речушки, постоянно пасется мишка. Мне никогда бы в жизни не хватило смелости подкарауливать и наблюдать за живым медведем. Но однажды я случайно заметил такую картину. Косолапый стоит в реке, что-то достается одна и ест. Когда буры ушел, я исследовал это место. В километре вверх по реке над речкой склонилось множество кедров. Ветер скидывал созревшие шишки вниз. Они падали в реку, тонули и катились ко дну. Как раз перед столовой Потапыча был перекат, а сразу за ним яма. Вот в этой яме и собирались все уже отшелушенные кедровые орехи. Лазить каждый раз в студенную воду было для моего ослабленного организма слишком. Благо в избушке нашлось ведерка и веревка, и я, словно старик-невот, забрасывал пустой сосуд на веревке в воду, ждал, когда оно утонет, и вытягивал его полным. Я удел орехи. Так что почти в течение месяца мой рацион в большей массе состоял из кедровых орешков, которые я оттолог в миске и ел полученную кашицу. А пометуя, как мой дед делал целебнейшую настойку из кедра, он брал орехи прямо в скорлупе и заливал их спиртом. Через какое-то время спирт приобретал цвет коньяка, а скорлупки внутри ореха оказывались пустыми, для меня ребенка это было волшебством. И лечил ей множество болезней могу сказать, что, возможно, и кедровый рацион немножко повлиял на чудо с выращиванием зубов. ну я отвлекся еще раз хочу остановиться на условии постепенного прочтения книги. Если вы не бросили курить и не похудели, но решили читать дальше говорю вам, бросьте это бессмысленно. колю вы не имеете двух простых качеств, терпения чтобы вовремя остановиться и не читать дальше, и силы воли, чтобы избавиться от вредных привычек или лишнего веса, то вам не стоит тратить время на выращивание зубов. Ибо вера, воля и терпение – одни из основных составляющих успеха в нашей с вами афере. Возвращаемся к кухне. Сегодня на моем столе круглые сутки стоит урюк, курага, какие-нибудь орехи, изюм, яблоки, груши, чернослив. Всегда несколько тарелочек с маленькими борцами такого вот десерта. И в течение дня я бессознательно бросаю в рот то один, то другой сладкий кусочек. Как это ни странно, зачастую такое питание заменяет мне обед. Но при этом я чувствую себя гораздо более наполненным энергией, чем раньше. Я стал меньше спать и меньше есть. Для того, чтобы четче понимать, куда еще уходит наша энергия, вам придется взять себя в руки и прочитать следующее.